Русские военнопленные, брошенные за проволоку на голодную смерть, истязание. Поляки, страдальцы концлагерей. горестные тени, меченные желтой звездой на спинах, случайно уцелевшие узницы женского еврейского лагеря. И рядом лагеря французских, английских военнопленных с другим режимом, Сюда приходили посылки с родины, здесь даже ставились самодеятельные спектакли. Дружно и охотно расходились люди на пункты репатриации, стремясь быстрее домой. Старая, английская, времен еще той мировой войны песенка, которую любили у нас в институте, выручала меня. Долог, путь Долог, путь, говорила я, когда мне приходилось обращаться к английским солдатам, не зная никаких других английских слов. Но и этих было достаточно. Солдаты весело откликались, подхватывая песенку. Дух освобождения вторгся в город и заразил даже взятых в плен солдат противника. Группа их построилась желая также следовать на пункт репатриации мы австрийцы заявляли они мне приходилось объяснять им господа к сожалению вы солдаты армии противника обязали и альфреда райланда до отправки на родину не отлучаться с пункта репатриации город готовясь к бою наводил военный порядок. Во дворе, на сборном пункте иностранцев, я, передавая Райланду привет от Марианны, заставала его одного возле бельгийского флажка. Где-то, неизвестно где, шагала колонна под немецким конвоем, а он, единственный бельгиец, оставался в Бльдгоще. Он был разлучен с Марианной. Одинокий голос любви тонул в грохоте надвигающегося сражения. Покидая быть Бытгощ, чтобы двигаться дальше, мы в последний раз ехали по его нешироким уютным улицам между старыми домами серого камня. В белесом свете раннего зимнего утра темнели островерхие крыши костёлов впереди группа мужчин очищала от снега тротуары подъехав ближе мы увидели на лацканах их пальто нарисовано мелом свастика это по решению городского магистрата после всего что было немцы должны выйти на уборку улиц нам ли не понять ожесточение поляков ведь насильственная германизация польши это закрытие польских школ вышвыривание из квартир проезд только в прицепном вагоне трамвая и многое многое другое это истребление нации унижением голодом лагерями также не понять нам Их чувства, нам, прошедшим сквозь страшные невзгоды, Сквозь смерть и разрушение по чудовищным следам фашистского бесчинства. Сколько раз мы говорили себе, Неужели это может остаться без возмездия? Неужели они не понесут кару за все? Неужели наша ненависть не будет удовлетворена мщением? Но эти темные угрюмые фигуры, эти опознавательные значки, рисованные на людях мелом, тяжесть этого впечатления помню до сих пор. Всего день, кажется, — Просуществовало это городское постановление. К черту! К черту! Такое удовлетворение! Познань. Шоссе на Познань. Бесснежная равнина. Разутый, мертвый немецкий солдат, вмерзший в землю павшие кони белый листопад сброшенных нами перед наступлением листовок солдатские каски вороньем темнеющие на поле боя ведут пленных нарастающий артиллерийский гул идет наше войско вторые третьи шелоны в чехлах несут знамена машины конные повозки, кареты, пешеходы, пешеходы, пешеходы. Всё пришло в движение, бредёт по дорогам Польши. В кузове машины вздрагивает старик, сидя на стуле. На обочине дороги, едва посторонясь с машин, поляк целует женщине руку деви монахини с огромными белоснежными накрахмаленными козырьками упорно шагают в ногу женщина в траурном крепе тянет за руку мальчика только кое где полосы снега холодно по бокам дороги деревья с белыми от извести стволами в городе ггнно В семье электромонтёра мне показали письмо, тайно доставленное из Бреслау. Идут ли русские? А то мы тут умираем. Красная армия идёт и вместе с войском польским очищает от фашистской оккупации польскую землю. 9 февраля наша армейская газета вышла под шапкой Страшис Германия В Берлин идёт Россия В Польшу фашистские вооружённые силы вторглись перед рассветом 1 сентября 1939 года Осуществив свой первый блицкриг немцы отторгли от Польши большую часть её земель Присоединили их к Рейху. Оставалась небольшая территория, объявленная немцами генерал-губернаторством. Суверенность над этой территорией принадлежит фюреру Великогерманской империи и от его имени осуществляется генерал-губернатором. Около года назад генерал-губернатор Франк заявил, Если бы я пришел к фюреру и сказал ему, «Мой фюрер, я докладываю, что я снова уничтожил 150 тысяч поляков, то он бы сказал, «Прекрасно!» Если это было необходимо». Фюрер подчеркнул еще раз, что для поляков должен существовать только один господин, немец. «Два господина?» Один возле другого не могут и не должны существовать, поэтому должны быть уничтожены все представители польской интеллигенции. Это звучит жестоко, но таков жизненный закон. Генерал-губернаторство является польским резервом. Большим польским рабочим лагерем. «Если же поляки поднимутся на более высокую ступень развития, то они перестанут являться рабочей силой, которая нам нужна». «Мы обязаны истреблять население. Это входит в нашу миссию охраны германского населения», учил Гитлер своих сообщников. «Нам придется развить технику истребления населения. Если меня спросят, что я подразумеваю под истреблением населения, Я отвечу, что я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Именно это я и собираюсь проводить в жизнь. Грубо говоря, это моя задача. На путях наших войск был открывшийся в те дни миру ад Майданека, Освенцима и сотен других лагерей смерти. бойцы Взламывали ворота, рубили кабель, гнавший ток по колючей проволоке. То, что открылось за воротами концлагерей, казалось, не может вместить человеческий разум. Сотни тысяч замученных, убитых, задушенных. А тот, кто еще дышал, был обречен насмерть от голода от телесных и нравственных истязаний. Войска Первого Белорусского фронта, день ото дня, набирая темп, взламывают оборону противника. Танки вгрызаются в густо эшелонированный оборонный массив и движутся дальше, предоставляя пехоте закреплять успех наступления. Главные ударные силы неотступно преследуют противника, и в прорыв грозной лавиной устремляются войска, расширяя фронт наступления. Противник не выдерживает навязанного ему темпа войны, оставляет города, не успевая разрушить их, кое-где даже бросает невзорванными переправы. Но чем дальше вглубь Польши, Чем ближе к германской границе, тем упорнее сопротивляется фашистская армия. В оставляемых противником населенных пунктах все чаще громадные буквы на стенах домов гитлеровские предупреждения полякам о затемнении. «Цвет – твоя смерть!» На стенах и дверях домов, на трамваях, в служебных помещениях и квартирах расклеен плакат, Черный силуэт, нависающий над маленьким человеком. Тссс! Молчи! Враг подслушивает.